Глава 63 Теперь становилось ясно, что это не панторес Арсений. Костюм, машина, да и заколка для галстука была не стальной, как мне показалось на первый раз. Не то, чтобы я разбиралась в драгоценных металлах, просто не его это уровень. Я немного поискала информацию про него в интернете: женат, двое сыновей, огромный холдинг, есть внуки, к слову. Идеальный семьянин и очень уважаемый человек. Если бы ни одно маленькое недоразумение по имени Алина. Я смутно представляла, зачем понадобилось ему. Андрей просил не судить его, ведь о моем существовании он не знал. Но что это меняет? Мог бы и дальше делать вид, что меня нет, вместо того, чтобы названивать Андрею. Я к нему в семью лезть не собиралась. Хотя, может, за этим он и приехал? «Если вы переживаете, что я со скандалом ворвусь в вашу семью и подмочу репутацию...» Сухо произнесла я, скрещивая на груди руки. «То можете не переживать, я...» «Я просто хотел познакомиться». Не дал он мне договорить. «И поговорить». «А есть о чем?» Безразлично уточнила. «Вы обо мне узнали чуть больше месяца назад. Впрочем, как и я про вас. Претензий не имею». «На наследство не претендую, подарков не требую. Если ключевым вопросом является грызущая вас совесть, это не ко мне, это лучше в церковь». «Господи!» — неожиданно рассмеялся он. «А тебе и правда палец в рот не клади. Не то, что руку откусишь». Валерий покачал головой, снова смерив меня взглядом. «На мать похожа, даже норовом». «Я ее не знала». Пресекла я его попытку заговорить о ней. «Это можно исправить», — отмахнулся Валерий. «Тем более, что она жаждет с тобой познакомиться». «Она умерла», — напомнила я ему. «Я про свою мать», — пояснил мне Валерий. «Она всегда хотела дочь, но Бог им с отцом дал лишь меня. Затем надеялась понянчить внучку. Ну и тут, как видишь...» Думала, что не сложилось. От жены у меня два сына. Вы рассказали про меня своей матери? Тихо переспросила я. К такому повороту я была не готова. Это твоя родная бабушка. Как само собой разумеющееся, ответил Валерий. Сыновья тоже в курсе. И тоже хотят на тебя посмотреть. Но здесь... Скажем так. Он понизил голос. Они настроены немного скептично. «С чего бы это?» — настал мой черед нервно усмехаться. «Не ерничай!» — как-то по-доброму улыбнулся мне Валерий. «А вот жена, ты уж прости, не в курсе. Она мне всякое прощала, конечно, но ты...» «Не в обиду тебе, Алина, но лучше тебе с ней будет познакомиться потом. Все же невеста старшего сына Лазаревых...» «Ей понравится в разы больше, чем моя внезапно всплывшая дочь». «Я ему не невеста!» Среагировала я именно на эту часть его рассуждения, хотя не устраивало меня там гораздо больше, чем только этот момент. «Вы живете вместе», — ответил Валерий. «Это ничего не значит!» Снова запротестовала я. «И мы вместе не живем!» Озвучивать вслух, что я просто там ночую практически ежедневно, я не стала. Как-то отец все же, какой-никакой. «Вы дом строите», — привел последний аргумент Валерий. «Андрей строит. Я просто наемный работник», — ответила я, сама прекрасно понимая, как глупо это звучит. «Ну, как знаешь», — качнул головой мужчина, доставая из кармана визитку и протягивая мне. «Здесь мои личные номера». «Позвони, как будешь готова встретиться и нормально поговорить. Не только со мной, но и со своей бабушкой. Только не затягивай, пожалуйста». «А если я вообще решу не звонить?» — спросила я, беря визитку и убирая ее в карман. «Ну», — усмехнулся Валерий, — «твой... хотел сказать жених, но он ведь просто наниматель, верно?» «Попросил не давить на тебя». Можно сказать, даже угрожал. — И вы так прониклись? — спросила, почувствовав, как на душе делается легко. Такое проявление заботы от Андрея мне было очень и очень приятно. — Я? — Валерий выразительно приподнял бровь. — Не то чтобы проникся, но пообещал не давить. Просто знай, что моя матушка моим терпением не обладает и однажды может сама появиться на твоем пороге. — Рад был познакомиться с тобой, Алина. — Взаимно, наверное, — прошептала я, наблюдая, как он отходит к своей машине и забирается на заднее сиденье.